Глава 12. Один в своей воронке, Стивен лежал, глядя на поднимавшийся к тип Валю склон и ждал, когда наступит полная темнота. Наконец к нему спустился Майкл Уир. «Тайсон объяснил мне, где вас найти». «Как нога?» «В порядке. Ходить буду». «А вы как сюда попали?» «Добровольцем. На передовой у нас кавардак совершенный». Полевые перевязочные пункты переполнены. Траншея, с которой вы нынче начали, забита трупами, они даже подняться в атаку не успели. Голос выра подрагивал. Он прижимался к раненой ноге Стивена. Двое генералов покончили с собой. Это ужасно, ужасно, это... Спокойнее, Уэр, спокойнее. И отодвиньтесь немного в сторону. Так лучше? С вами-то что было? Стивен вздохнул, откинулся на землю. Шум всё-таки стихал. Пушки умолкали с обеих сторон фронта, но разрозненные вспышки пулемётного огня и винтовочные выстрелы ещё продолжались. «Не помню», — сказал он. «Не знаю. Я видел, как убили Бирна. Сначала я думал, что всё по плану. Потом оказался в реке. Не знаю. Очень устал». Наконец, стемнело. Ночь проливалась волнами с горного кряжа, и стрельба, в конце концов, прекратилась. И тогда земля вокруг пришла в движение. Справа от них поднялся солдат, неподвижно лежавший ещё с первой атаки. Но упал снова. Раненая нога не выдержала его веса. Зашевелились и другие одиночные солдаты. Полезли точно черви из воронок. Они хромали, ползли, Волокли свои тела по земле. Через несколько минут склон уже кишил ранеными, пытавшимися вернуться к своим окопам. «Господи!» — произнёс Уир. «Понятия не имел, что здесь столько народу». Это походило на воскрешение мёртвых, зарытых на кладбище в 12 миль длиной. Скрюченные и страдавшиеся тела во множестве поднимались из обожжённой земли, ползком или пешком возвращаясь в мир живых. Земля словно бы отрыгнула целое поколение из увеченных мертвецов, каждого по отдельности, но вместе напоминавших некое сплочённое братство. Земля отпускала их, но без особой охоты. Уэра трясло. «Всё хорошо», — сказал Стивен. «Стрельба утихла». «Дело не в ней», — ответил Уэр. «В этих звуках». «Вы разве не слышите?» Стивен не замечал ничего, кроме тишины, наступившей, когда замолчали пушки. Но теперь, вслушавшись, понял, о чём говорит выр О тихом, непрерывающемся стоне. Ни одного отдельного голоса он различить не смог, однако стон поднимался к ним от реки и уходил на полмили, если не дальше, вверх по холму. И по мере того, как его уши привыкали к отсутствию выстрелов, Стивен начинал различать его все с большей ясностью. Казалось, стонет сама земля. «О, Боже, Боже!» Уэр уже плакал. «Что мы натворили? Что натворили? Слушайтесь, мы сделали что-то страшное, и к прежнему нам не вернуться». Стивен сжал его руку. «Тише», — сказал он. «Нужно держаться». Он понимал, что чувствует Уир, поскольку чувствовал то же самое. В этих протестах Земли слышалось звучание нового мира. Если он сейчас же не возьмёт себя в руки, может больше не вернуться в реальность, в которой жил. «О боже! О боже!» Уир дрожал и скулил, а звук поднимался от Земли, подобно сырому ветру, и царапал стеклянное небо. На миг Стивен дал своему усталому мозгу свободу и обнаружил, что звук уносит его в мир, где нет ничего, кроме панического страха. Он вырвался из этого состояния и не без труда втянул себя в прежнюю жизнь, которая уже не могла оказаться той же, но могла, если он поверит в нее, продолжиться. «Обнимите меня», — попросил Уир. «Пожалуйста, обнимите». Он подполз к Стивену. Положил ему на грудь голову. «Зовите меня по имени». Стивен одной рукой обнял его, прижал к себе. «Все хорошо, Майкл. Майкл, все хорошо. Держись. Не раскисай. Держись. Держись».